«Что тут происходит?» С любопытством повторил Вашарий, не дожидаясь, когда я обрушу на его голову шквал упреков. Кивнул на Оролию, которая, не удержавшись на ногах, обессиленно уселась прямо на пол. «Что она тут делает?» «Пыталась меня убить», – мрачно проговорила я. «Из-за Афара?» – догадливо протянул Вашарий. «Из-за Элерона», – ответила я и передернула плечами от невольного омерзения. Представляешь, она его любит, считает наилучшим мужчиной на всем свете. А почему плачет?» Продолжил расспрос Ивашарий, удивленно хмыкнув от моего заявления. «Из-за того, что я с ней не согласилась», — пояснила я. Шагнула вперед и в нерешительности замерла около Оролии. Несчастная уже не выла в полный голос, но ее плечи тряслись от горьких рыданий. М «Да, ну и вляпалась». «Что прикажете делать? Не утешать ведь ее, говоря, что погорячилась, и на самом деле Эллирион настоящий лапочка!» «Позволь мне!» – с лукавой усмешкой попросил Вашарий. Отлип, наконец-то, от дверного косяка и присоединился ко мне. Простер ладонь над головой Оролии, и с его пальцев на женщину мягко опустилось успокаивающее заклинание. Хозяйка гостиницы всхлипнула в последний раз и резко замолчала. Подняла лицо и уставилась на меня с такой горячей ненавистью, что я на всякий случай спряталась за спиной у приятеля. Мало ли, вдруг опять заклинаниями кидаться примется. «Лгунья!» прошипела Аролия, тяжело поднимаясь с пола. Выпрямилась напротив меня, по-моему, даже не заметив, что к нам присоединился еще один человек. И препротивно взвизнула. «Лгунья ты!» «Эльрион никогда бы не польстился на тебя! А если бы и польстился, то ты сама бы с радостью прыгнула к нему в постель! Ни одна женщина не могла ему отказать!» «Да ладно!» Простодушно удивился Вашарий. «А если я скажу, что Киота не обманывает вас? Все было именно так, как она рассказала. Это, кстати, на допросах подтвердил и сам Эльрион, и его брат Афар. Не желаете ли ознакомиться?» с выдержками из протоколов. А роли колебалась. Я отчетливо читала в ее глазах интерес, смешанный со страхом и злостью. Нет. После долгой паузы обронила она и гордо задрала подбородок. Не желаю ничего слушать. Если Эллион и признался в чем-либо подобном, то лишь под пытками. Все прекрасно знают, что происходит в подвалах магического департамента. Бедный, бедный мой мальчик. «Мне даже страшно представить, как его там мучают!» «Было бы для чего!» С нескрываемым презрением бросил Вашарий. «Твой бедный мальчик немедленно раскололся, надеясь таким образом хоть немного смягчить свою участь. Это надо было слышать, с каким упоением он топил своих сообщников!» «Да, кстати, — оживилась я, кивнув на Оролию, — раз уж заговорили про сообщников!» «Из-за нее у меня сегодня было поистине незабываемое пробуждение. Почему она на свободе?» «Ну...» — заметно растерялся Вашарий. «Ее вообще-то не в чем было обвинить. Мы продержали ее положенное время. Однако и Эльрион, и Афар клялись, что она ничего не знала о заговоре. Сегодня утром ее отпустили, и, видимо, сразу после этого она бросилась сюда». «Эльрион ничего не рассказал про меня!» Оролия внезапно расплылась в блаженной улыбке. – А вы называете его трусом? Ха! Получается, у него хватило смелости скрыть? Женщина внезапно замялась, видимо, осознав, что это глупо, выкладывать подобные сведения злейшим врагам. Мы с приятелем переглянулись. Я выразительно приподняла бровь, показывая, что пылаю праведным негодованием. Очень интересно. Кажется, теперь я действительно... Начинаю сомневаться в умении Вашария и Дальшера вести расследование. Что хотелось бы знать, а не на этот раз упустили? Неужели за такое время не сумели выжать из Эльриона все сведения? — Киото, милая, пообещай, пожалуйста, что никому не расскажешь о том, чему сейчас станешь свидетельницей. С ласковой улыбкой аллигатора попросил Вашарий. — А? — растерянно переспросила я и невольно попятилась, неужели он намеревается убить Аролию? «Буду считать это за согласие», по-своему истолковал мою реакцию Вашарий и обернулся к хозяйке гостиницы, тщательно засучивая рукава свободного светлого свитера. «Неужели в самом деле решил ее прикончить и боится испачкаться в крови?» «Что вы задумали?» Угрюмо спросила Оролия, поняв, что подобное приготовление моего приятеля не сулят ей ничего хорошего. — Учтите, господин Вашарий, вы не имеете права что-либо делать со мной без разрешения суда. — Да-да, вы абсолютно правы, — спокойно согласился тот, неприятно хрустнул пальцами и расплылся в совсем уже жуткой людоедской ухмылке. — Приступим, пожалуй как ни старалась хозяйка гостиницы показать, что ничего не боится, но она не сумела сдержать закономерного возгласа ужаса. «Ничего не скажешь, отважная женщина. Я бы на ее месте уже давным-давно задала драпака, крича во всю мощь своего горла. Вокруг аролии засеребрились защитные чары, которыми женщина поспешно окутывала себя, но она не успела завершить заклинание. Мгновением раньше С рук Вашария слетела ослепительно яркая, изумрудная молния. Ударила несчастную прямо в лоб, но не отбросила назад, как я ожидала, а бесследно впиталась. Глаза женщины моментально остекленели. Рот приоткрылся, и она замерла, уставившись перед собой тупым, равнодушным взглядом. «Вашарий!» – прошипела я, как только осознала, какие чары применил мой спутник. Ты с ума сошел? А что я сделал? наивно удивился приятель, склонив голову на бок и с явным удовольствием разглядывая творение своих рук. Ты взломал ее ментальную защиту! Я аж захлебнулась от возмущения. А роли права! Этот тип воздействия относится к настоящему насилию над личностью. Любое неосторожное действие и ты полностью уничтожишь ее память, оставив навечно слюневой идиоткой. Даже против районера Королевский совет не разрешил использовать сканирование, а ведь мой братец убил Дальрона и намеревался захватить трон Вария. Если о твоих проделках станет известно, то тебя моментально вышвырнут с работы, благо, если только гигантским штрафом в пользу пострадавшей отделаешься, а то ведь и в тюрьму можешь загреметь. «Вот вместо того, чтобы кричать на меня, подумай, как скрыть вмешательство в ее ауру!» Посоветовал мне Вашарий. Его предложение возмутило меня настолько, что все слова вылетели из головы, и я так и осталась стоять с открытым ртом. А приятель тем временем продолжил, подходя ближе к замершей женщине. «Киото, дорогая, вообще-то я пошел на это ради тебя и твоей безопасности». Надо же узнать, что скрыли Элерион и Афар на допросах. Последнего сегодня утром пинком под зад втолкнули в кабину межмирового перемещения. Так что его и при всем желании теперь не расспросишь. А первый ожидает суда и вряд ли настроен на сотрудничество с нами, поскольку понял, что снисхождения не будет. Так что это самый простой, легкий и быстрый способ узнать правду. «Я недовольно засопела». Без сомнения, в Ашари поступил гадко. Никто не смеет настолько нагло вмешиваться в мысли другого человека. Это граничит с ментальным изнасилованием. По закону, сознание любого суверенно. Но раз уж на кону моя безопасность, пожалуй, один раз можно об этом и забыть. И потом, насмешливо шепнул внутренний голос, «Ты сама преступница, похожего Ашария» или забыла, сколько раз подслушивала мысли его и Дальшера. Правда, это процесс неконтролируемый, но все же. Вашарий кинул на меня последний взгляд, убедился, что я не собираюсь продолжать спор, и удовлетворенно вздохнул. После чего все внимание обратил на Оролию, осторожно отвел ее к стулу и нажал на плечи, принуждая опуститься на него. Женщина двигалась медленно, надолго замирая, перед каждым шагом, но не сопротивлялась. Усевшись, она положила руки на колени и неестественно выпрямилась, будто проглотив палку. Вашарий встал позади нее, сжал пальцами ее виски и забормотал что-то себе под нос. Я отвернулась, не желая видеть мертвые, равнодушные глаза орулии. Было такое ощущение, будто душа покинула тело несчастной, оставив нам пустую оболочку. Нет, это пройдет, как только Вашарий отзовет назад свое заклинание, но гадкое чувство брезгливости меня не отпускало. Поскольку процесс сканирования мог затянуться на несколько минут, если не больше, я решила поразмыслить над заданием Вашария. Нет, я не сомневалась, что приятель знает, как надлежит прятать следы ментального взлома. Наверняка в его ведомстве придуманы какие-нибудь способы для обхода закона при ведении допросов особо опасных преступников, но все же было интересно додуматься до этого самой. Невольно пришло в голову, как я стерла воспоминания о поцелуе Дальшера с незнакомым парнем из памяти его секретарши. Правда, тогда под личиной горячего хиксянина скрывалась я, но она об этом не знала, а значит, репутация моего желтоглазого красавчика могла серьезно пострадать. Поэтому я, не мудрствуя лукаво, изменила одну сцену на другую, а чтобы скрыть следы своего вмешательства, сделала саму секретаршу главным действующим лицом. в Подсмотренной любовной сцене. Ох, как же негодовал Дальшер, узнав, что добропорядочная женщина теперь считает, что это с ней он забавлялся в рабочее время. Рвал и металл, стеная, что отныне секретарша забудет про свои прямые обязанности и начнет строить ему глазки, мечтая о продолжении служебного романа. Кстати, в чем-то его опасения оказались верны. Ему действительно пришлось найти себе новую помощницу. Впрочем, я отвлеклась. Понятно, что этот способ не сработает с аролей. Право слова. Не засовывать ведь ей в голову воспоминания о том, что ее соблазнил начальник ведомства по развитию и укреплению иномерных связей. Вряд ли ваша ареноподобная согласится, не говоря уж о том, что в ее случае следы ментального вмешательства будут намного ощутимее. Такое чувство, будто несчастной всю ауру перепахали. Все-таки приятель мог действовать и поаккуратнее. Хотя, если он уверен, что без особых проблем скроет свои проделки, то получается ему незачем соизмерять силу воздействия. Все равно в итоге никто не узнает, Что он сделал с аролей? Но какой козырь, хотелось бы знать, спрятан у него в рукаве? Самый простой способ, который первый приходит в голову – маскировочная магия. Вашари считается спецом в ней. Что если он просто накинет на женщину чары, призванные обмануть других людей? Нет, не получится. На разорванной ауре ни одно заклинание не продержится дольше нескольких минут развеется без следа, едва только оборвется подпитывающая нить. А чтобы восстановить ауру до первоначального состояния, необходимо приложить огромную силу. Или я ошибаюсь? Не выдержав, я уселась за туалетный столик, притянула к себе блокнот и углубилась в вычисление, не обращая внимания на то, что в Ашаре творится ролей. Все равно процесс сканирования может весьма затянуться. Вскоре я покрыла несколько листов, Стройными формулами, в которых учла и приблизительный магический потенциал приятеля и константу сопротивляемости общего магического поля планеты и даже степень усталости о ролии, которая, несомненно, снизила ее способность к сопротивлению. Как успехи? Я испуганно подпрыгнула от вкрадчивого вопроса, прозвучавшего на духом, обернулась к ехидно ухмыляющемуся Вашарию, который, видимо, уже закончил свои дела с Оролей. Женщина все так же сидела посередине комнаты, уставившись пустым взглядом перед собой, и ее аура все так же трепыхалась разорванными краями, тщетно пытаясь срастись. Мда, если хозяйку гостиницы выпустить в таком виде на улицу, то тревогу забьет первый же прохожий, воспользовавшийся магическим зрением. Сразу видно, что несчастную мысленно выпотрошили. Сдаешься? С прежней гадкой улыбочкой поинтересовался приятель и уселся на разобранную кровать, закинув ногу на ногу. Но ну ничего, не переживай, Киота. Как никак, этот способ разрабатывали лучшие специалисты моего ведомства. В любом случае, это не твой профиль. Еще пару минут! взмолилась я, чувствуя, как в голове вспыхнуло слабое подобие озарения. Мелькнула у меня какая-то мысль я привести к разгадке, но какая именно?» «Да хоть час». Милостливо позволил мне Вашарий и украдкой покосился на часы. «Если, конечно, не боишься опоздать к своим новообретенным родственникам». Я не удостоила его ответом, пристально разглядывая застывшую женщину. О чем же я подумала несколько секунд назад, когда посмотрела на нее, что ее нельзя выпускать на улицу... В подобном состоянии, поскольку ее аура... Аура! Я издала торжествующий вопль, чем заставила Вашария подскочить на кровати. Обернулась к блокноту, застрочив с удвоенной скоростью. Конечно, как я могла забыть про процессы регенерации ауры? Она сама способна восстановить любую прореху. Правда, на это требуется время, и чем серьезнее повреждение, тем больше его уйдет для восстановления до прежнего уровня. Но что мешает нам придать дополнительной энергии для этого процесса? Не надо скрывать повреждения, надо его ликвидировать. Правда, импульс должен быть строго направлен, чтобы не разорвать в лохмотья остатки энергетической оболочки, но тут-то и придет на помощь строгая наука вычислений. Вот, с гордостью произнесла я, вырвала листок из блокнота И протянула его в ашарию. Тот с видимым недоверием принял его из моих рук, словно ожидал, что он взорвется. Пробежал насмешливым взглядом столбик моих расчетов, удивленно присвистнул и просмотрел их опять, на этот раз более вдумчиво. Чем дальше он продвигал палец по строкам и списанным формулами, тем выше его брови поднимались на лоб. Наконец ироничная усмешка окончательно исчезла с его губ. Вашарий задумчиво почесал переносицу и уставился на меня, не торопясь отдавать листок обратно. «Что?» – нервно спросила я, все это время сидевшая, словно на иголках. Такое чувство, будто вновь вернулась в академию и сейчас сдаю экзамен строгому преподавателю. «Я где-то ошиблась?» «Понятия не имею», – несколько странным голосом протянул Вашарий. «С твоего позволения или без оного, Я отдам эти расчеты специалистам. Пусть проверят и проведут необходимые эксперименты. Но на первый взгляд... Хм, Киото, милая, ты точно не желаешь отказаться от своей навязчивой идеи с частной практикой вещевика? Честное слово, я бы мог предложить тебе очень и очень неплохую зарплату. Шутишь, что ли? Я недоверчиво ухмыльнулась. Вашарий, по-моему, мы уже обсуждали это однажды. И ты сам признался, что не хотел бы подобного развития наших отношений. Сам посуди. Если я стану твоей подчиненной, то о нашей дружбе придется забыть. Я терпеть не могу, если у начальников появляются свои любимчики. Наверняка твои коллеги тоже не придут в восторг, когда узнают, как тесно мы с тобой общаемся в свободное от службы время».